Трубные войска. Моя служба в армии сплошные юмористические эпизоды. Начать хотя бы с того, что все фамилии моих начальников происходили из флоры и фауны. Майор Тыква, сержант Подцветов, лейтенанты Зверев и Огурцов, ефрейтор Белкин, командир части Мышкин. Меня призвали в армию с последнего курса училища, и, несмотря на мою просьбу направить в морфлот, направили в трубные войска. Мы прокладывали трубопроводы, по которым подавалось дизельное топливо. Эти войска были созданы во время войны приказом генералиссимуса, после того, как в блокадный Ленинград провели трубопровод по дну Ладожского озера. По прибытии в часть, военный городок под Нарофоминском, нас, новобранцев, выстроили на плацу, и изомполит тыква, плотной, широколицей, пучеглазой, словно жаба, железной поступью, демонстрируя страшную силу воли, прошёлся вдоль ширенги, пронзительно осмотрел нас и гаркнул зычным басом: "Шофёры, шаг вперёд! Слесаря, шаг вперёд!" Отобрав наиболее ценных для армии специалистов, майор Тыква отвёл их в сторону, передав лейтенантам и махнув рукой, как бы приказывая заняться делом. Затем снова обратился к нам. "Спортсмены есть?" Шаг вперёд. Спортсменов тут же увёл с собой подцветов, лысый, с рыжим пухом за ушами, сержант-атлет, гимнастёрку которого раздирали не мышцы, а железная арматура. Я с завистью проводил глазами спортсменов, придугадывая их безоблачную жизнь. И вдруг Замполит Тыква, понизив голос, произнёс: "Музыканты, художники, есть?" Я вышел из строя. "Хорошо", кивнул Тыква. "Иди туда". Он показал на клуб в конце плаца. И жди меня. В клубе поражало обилие стендов с достижениями части. Они наглядно показывали неисчерпаемые возможности трудных войск. Были даже фотографии, где солдаты в соседнем колхозе утаптывали отруби в силосной яме, стояли обнявшись среди трухи и пыли и улыбались до ушей, всем своим видом показывая, что безмерно довольны службой. Над каждым стендом Красовалось изображение трубы, видимо, как символ наполненной событиями жизни. Но во мне почему-то эти трубы вызывали мысли об обратного хода. Я подумал, что именно в них и вылетит мои лучшие годы. Кроме стендов, в клубе пистрела огромное количество лозунгов. Кстати, позднее я заметил всякие призывы и на домах, где жили офицерские семьи, И даже на газетике Ефрейта Белкина по кличке Горизонт, шофёра командира части, на его заднем бампере зяла надпись: "Чайник, не мешай работать". А работа Белкина в основном заключалась в том, что он целыми днями сидел на крыльце штаба и наводил бинокль на соседнюю деревню, высматривая парочки влюблённых. "Как там, на горизонте?" весело спрашивали солдаты. "На горизонте" Это самое. В кустах есть одни, отвечал Ефрейтор. Вижу чётко, но это самое ещё не цвеутся. Белкин Горизонт был первый, с кем я завёл разговор. Он подошёл ко мне, когда я ждал замполита. Вижу это самое. Студенты к нам прибыли, сказал он, протягивая мне руку. Белкин. Откуда прибыл, докладывай? Случаем, не земляк? А я из Калуги. Вытянул шею Белкин, когда я выложил свои данные. Вот скажи, студент, это самое, почему Гитлер в войну бомбил Москву, а мои места нет? Думаешь, у нас бомбить нечего? Ошибаешься. Просто когда ему, Гитлеру, было 10 лет, у него нашли адскую болезнь. Никто в Европе, это самое, вылечить его не смог. А привезли в нашу область, наш местный дед вылечил травами и заговором. Вот он Гитлер-то и сказал это самое. Все. Бомбить, а Аку не трогать. Белкин затоптался в раздумье. Ты это самое, на часах мне можешь намалевать море, корабль там, чайку? В клуб, точно бронетранспортер, ворвался замполит. И басом, напоминавшим грохот камней в водосточной трубе, дал мне задание. Освежить лозунги. Срок два дня, а то будет цейтнот. его любимое слово, которое он произносил на свой манер. Вскоре я понял, Замполит — невероятный суетник, дотошно да лез во все, как на кухне, где сушат портянки, с аптекарской точностью контролировал банки с красками, которые я использовал. Самонадеянный, недалекий, он изображал из себя Наполеона. Как известно, тому до всего было дело. Самое неприятное — это, Его сокрушительный пыл, назидания и окрики только нервировали солдат. Задавая трёпку по каждому ничтожному поводу, он одним своим появлением всюду вызывал переполох. Амполита боялись все, от рядовых до командира части. А между тем его деятельность, излишняя деловитость, напоминали бег на месте и ничего, кроме вреда, не приносили. Даже те из новобранцев, кто вначале смотрели ему в рот и только и ждали обличительных взбучек и приказаний, в конце концов перестали воспринимать его всерьёз. Приказы выполняли, но про себя посмеивались. Вот так и началась моя служба. Я освежал всякие надписи, подкрашивал стенды, малевал море на циферблатах, при этом солдаты испытывали ко мне пламенное почтение. А когда я сделал портрет одного из них, ко мне потянулось и начальство. Первым наведался сержант Подцветов, атлет, словно высеченный из камня, сверхсрочник, который обитал в коптерке и заведовал постельным бельем. Вдобавок он имел хобби, занимался точильным ремеслом, точил не только ножи и пилы, но и садовый инструмент для офицеров. Каждый вечер сержант выходил за ворота части и, Где его поджидали две легкомысленные женщины. Одна непричёсанная толстуха, которая ходила по улице в комбинации, другая с лиловым носом, при случае пулявшая крепкими словечками. Из-за сержанта женщины постоянно ссорились, тащили его в разные стороны, обещали выпивон и закусон, но подсметов объявлял им, что занят тренировками, а часовым подмигивал. Разве им понять мою душу? Заглянув ко мне, сержант в кратчевом голосом попросил написать его портрет акварелью. За сержантом явились благоухающие одеколоном лейтенанты Зверев и Огурцов и тоже попросили сделать их портреты, но уже маслом. Подобная механика требует холст и благородных красок в тюбиках, а у меня только баночные, заборные. Нет вопросов, заявил лейтенант Зверев. Бытовой момент. Выписываем тебе увольнительную, даём деньги на краски. На стройвую подготовку можешь не ходить, добавил лейтенант Огурцов. Неделю тебе хватит. Позируя мне, лейтенант Зверев сидел с каменным лицом, а лейтенант Огурцов, позируя, то и дело отпускал реплики вроде: "Что может быть лучше широких плеч мужчины? Разве только гибкая женская талия". Получив портреты, лейтенанты заказали портреты своих жён. А когда я выполнил и этот заказ. Попросили портреты размножить для родственников. В клубе у меня была мастерская, в которой я иногда оставался ночевать. Утром вставал, когда хотел, на кухню являлся отдельно от взвода, вполне мог бы не ходить не только на строевую, но и не участвовать в огневой подготовке, но ходил и участвовал для собственного развития и для отдыха от красок. Портретная галерея офицеров и их жён закрепила за мной прочную репутацию мастера. Слух обо мне прокатился по всей части и достиг командира Мышкина, инфантильного, всегда немного выпившего, но приветливо улыбчивого полковника. Наш командир больше всего любил парады. Они устраивались с размахом под духовой оркестр. Кстати, по стрельбе и общей подготовке Наша часть была среднячком в округе, но по выправке неизменно опережала всех. На парадах наш командир оживал, офицеров похлопывал по погонам, солдат называл ласково: "Сын мой". Многим тут же на плацу давал отпуска. Парады заканчивались в клубе приёмом для офицеров и их жён. По слухам, там крепко выпивали и частенько случались стычки на почве ревности. Поскольку одичавшие в городке жёны офицеров кокетничали со всеми подряд, а вернувшись домой, невинно объясняли мужьям, что строили глазки нарочно, чтобы проверить их чувства. После всего мужья, конечно, успокаивались, но всё же не очень. Однажды полковник Мышкин вызвал меня и сказал: "Сын мой, мне доложили, что ты мастер по портретам. Написал бы ты портретик моей жены, а?" У нее голубая мечта — иметь свой портрет в красном платье. Я заикнулся про краски. «Сын мой, какой разговор!» Командир обнял меня по-отечески. «Мы ж не бедные. Покупай сколько надо. Сейчас ефрейтор Белкин тебя отвезет в город, потом ко мне. Жена будет тебя позировать. Ты уж постарайся, сын мой. Сам понимаешь, моя жена».